Глава 50. 33 года назад. Вечер после ограбления. Тебби устроилась на заднем сиденье Кадиллака с акваэжем на коленях. Квини даёт по газам, и задним ходом выезжает из гаража. Испуганно вскрикнув, Виджет так крепко вцепилась когтями в подплечник Тебби, что немного порвала его. Всё так же задним ходом машина едет по тёмной подъездной дорожке, и Урсула кричит с заднего сиденья: "Квини, фары!" С тихим рычанием Квини включает фары, переключает передачу, резко поворачивает руль и набирает скорость на основной дороге. "Ради бога, скорей!" умоляет Руби, что сидит рядом с Урсулой. Куда уже быстрее? бурчит Квиния и тем не менее прибавляет скорость. Тебби мысленно благодарит богиню, что у Кабриолета закрыт верх, иначе виджет просто бы снесло воздушным потоком. А что конкретно случилось? спрашивает она. Всем рыцарям Магнуса одновременно стало плохо. Он просто в шоке. Тейбби сразу же мысленно исключает патомакскую лихорадку, поскольку рядом с домом Магнуса нет реки. Также маловероятен вирус герпеса, ведь в последнее время лошадей не возили ни на выставки, ни на соревнования. Магнус держал конюшню, рассылая по всему миру семя ушедших на покой призовых лошадей. Если бы это были колики, они возможны у одной Ну у двух лошадей, но не у всех же разом. Тогда что это? Он не смог дозвониться до окружного ветеринара, говорит Руби. Зато знает, что к тебе всегда можно обратиться. Нам лучше вернуться домой, повторяет Урсула. Я знаю, что случится нечто ужасное. Ради пресвятой богини Урсула, помолчи, восклицает Руби. Машина несётся по тёмным просёлочным дорогам, а Тебби сидит и думает, что, может, оно и к лучшему, что местный ветеринар недоступен. А этот Вернан Картрайт был полным идиотом. Тебби доводилось вступать с ним в перепалку на некоторых конференциях. которое он удостаивал своим присутствием. Картрайт получил диплом 50 лет назад и полагал, что знает предостаточно, и ничему новому учиться не надо. И вот уже машина свернула на земле Магнуса, выстреливая брызгами гравия из-под задних колёс. Чтобы добраться до конюшни, нужно объехать хозяйский дом. И вот они на месте. Женщины Выскочили из машины, а Виджет полетела вперёд, расправив крылья. Впереди всех бежит Рубби в блестящем платье и туфлях на высоких каблуках. А следом за ней Тебби. Тебби прекрасно видит, в каком Рубби состоянии. Из-за шока она перепревратилась в мужчину, а одежда на ней — женская. Плевать, если бы это случилось дома. но только не здесь. Тебби не помнит, чтобы Руби покидала дом в таком виде. Обычно, если её магия ослабевала, она для выхода в люди тщательно гримировалась. И тут этот ночной звонок — шок, и Руби забыла обо всём на свете, как и все остальные. Руби несётся как оглашённая, и Тебби видит реакцию к Вине с Урсулой — Да никто же дошло, что Руби не в порядке. На Урсуле просто лица нет. Наверное, переживает за подругу. Обычно Руби рассказывала сёстрам про своих ухажёров, но только не про Магнуса. Нет, она, конечно, говорила, какой он прекрасный, умный, добрый, но молчала о том, как развиваются их отношения. Ты бы полагала, что между ними всё очень серьёзно. но сильно сомневалась, что Рубе описала Магнусу свою ситуацию, ведь сёстры договорились ради собственной безопасности молчать о том, что они ведьмы. И теперь Магнусу предстояло узнать всю правду. Сейчас он увидит Рубе в облике мужчины, как это с ней обычно бывает в момент эмоциональных потрясений. И никто не знает, как он отреагирует подумает, что его водили за нос и что у него были отношения не с женщиной, а с мужчиной тебе хочет позвать Руби и предупредить её, защитить, но уже слишком поздно. Услышав голос Руби, Магнус уже вышел из конюшни. И Руби бежит к нему. с распростёртыми объятиями